Глава 27 «Я сама ничего до недавнего времени не знала», – быстро шептала она. «Я считала, будто Ленке повезло, получила она наследство от дальней родственницы. Но не та дело сверсталось. Некоторое время назад Напалкова стала свидетельницей преступления. Человек, виновный в убийстве, был вполне обеспечен, и Лена сообразила, тут можно поживиться». Профессия шантажиста опасна, иногда жертва решает избавиться от своего мучителя радикальным образом, попросту убивает вымогателя. Но лени и тут повезло. Преступник не был профессионалом, он растерялся, испугался и мгновенно переоформил на Лену квартиру. А еще пообещал на Палковой ежемесячную пенсию, выплатил ее два раза и... умер. Погиб в железнодорожной катастрофе. Напалкова скрипнула зубами, но ей ведь досталась квартира. Неплохой куш за молчание. Правду о приобретении жилплощади Лена не сообщила никому. Абсолютно всем, даже самой близкой подруге Гали Потаповой выдала версию от дальней родственницы. Но некоторое время назад на одном мероприятии, куда Лена явилась в надежде понравиться какому-нибудь режиссеру или спонсору, она столкнулась с умершим преступником. Напалкова опознала его по голосу и по одной очень яркой примете, но все же у нее имелись сомнения, следовало понаблюдать за этим человеком, выяснить, где он живет, узнать детали биографии. Сама ходить за подозреваемым Лена боялась, он мог заметить ее, но упускать не хотелось, человек поднялся вверх и теперь мог платить за молчание большие суммы. Поколебавшись некоторое время, Напалкова рассказала Потаповой правду. Галя сначала пришла в ужас, но потом решила помочь Лене. Вместе они собрали сведения, неопровержимо доказывающие. Преступник обманул окружающих. Убийца и в самом деле попал в катастрофу, но получил небольшие ранения, а потом воспользовался неразберихой. Сунул свой паспорт в карман погибшего соседа по купе, взял чужие документы и был таков. Он таким образом пристрелил двух зайцев, спрятался от Лены и получил возможность начать новую жизнь. Собрав компромат, Напалкова заявилась к убийце и сказала. «Привет, не узнаешь меня? Сколько ни топи мяч в воде, он все равно всплывет. За тобой должок, гони монету». Преступник перепугался до обморока и пообещал расплатиться, но не купюр «Деньги и тлен», — заявил он. Потратишь их в минуту. Могу устроить тебе на главную роль в один проект с чумовым рейтингом. Поверь, такого сериала еще не было. Всякие там красивые и няни отдыхают. Станешь самой крутой звездой. Елена согласилась. Хитрюга попал на палковой в незащищенной броней мягкое брюшка. Актриса давно мечтала выбиться, а тут уникальный шанс. А потом Лена погибла, стала жертвой наезда. Галя снова попросила воды и закончила рассказ. Гнида эта Ленку под машину толкнул. Понял, что напалка может ему насвинячить. Когда первое убийство случилось, ну то, давнее, преступник шестерил при хозяине, а сейчас он высоко влез, больно оттуда падать». Только зря он себя свободным считает. Я-то в курсе его делишек. Вот и поиграем». «Галочка!» — промямлила Поля. «Оставь это дело!» «Ну уж нет!» — фыркнула актриса. «Лучше я расскажу правду милиции!» Потапова сухо рассмеялась. «Анекдот!» Ты, Полька, наивнее цыпленка. Думаешь, можно вот так заявиться в отделении и попасть к следователю? Расскажу ему историю, а парень откроет дело. — Да, — кивнула Поля. — Похоже, ты сериалов обсмотрелась, — усмехнулась Потапова. — Менты и опера покоя не дают. Цирк. И потом я не хочу, чтобы убийцу сажали. Пусть раскошеливается. Он сейчас такое положение занимает, что способен спонсировать сериал по классическому роману. Мне надоело в дурацком мыле играть и в газетенках читать. Потапова самотиражируется. Она не актриса, а бездарь. Пусть он снимет войну и мир, Льва Николаевича Толстого. Сыграю Наташу, вот тогда и посмотрим, кто на что способен. Актриса я или пень дубовый? Полина только моргала, глядя на подругу, а Галю несло дальше. «Еще после смерти Ленки место в проекте освободилось. Могу туда попроситься. Возможности невероятные. Но он хитрый, способен в мой дом воров заслать. Потому я и прошу, спрячь папочку». «Голчонок!» зашептала Поля. «Умоляю, вдруг убийца и тебя, того, чикбрык!» «Ха!» — коротко воскликнула Потапова. «Это мой шанс!» «Но я побежала!» Полина замолчала, Я схватила папку. «Галя не сообщила имени убийцы?» «Нет», – вяло ответила Полина. «Более того, она так расплывчато говорила, то преступник, то личность, то убийца, что я не поняла, мужчина это или женщина». «И что теперь будет, а? Сначала Ленка погибла, теперь Галка. Меня-то не тронут, я же ни при чем». «А тебе, преступнику, неизвестно», – тихо сказала я. Галя решила шантажировать его, и мигом была уничтожена. Но ты же не станешь требовать денег. — У кого? — схлипнула Поля. — Я понятия не имею, о ком речь. Ни имени, ни фамилии, ни места работы не знаю. — Значит, тебе ничего не грозит. Веди прежний образ жизни, и беду пронесет стороной. — Получается, что я совсем не знала подруг, — лепетала Поля. — Не думала, что они способны покрывать преступника из-за денег. Выйдя из квартиры Фатимы, я прошла несколько кварталов и увидела кафе и зашла туда. Слава Богу, оно оказалось почти пустым, лишь у окна ворковала влюбленная парочка. Я села за самый укромный столик, заказала кофе и открыла папку. Первой лежала ведомость, вернее, копия бумаги о выдаче зарплаты. Таисия Денисова, актриса, три дня съемок, 300, УЕ, Елена Напалкова, три дня съемок, 300 уе. Федор Волков, режиссер, 2000 уе. Михаил Фамилонов, оператор, 1000 уе. Кира Фомичева, гример, 200 уе. Оплата производилась бухгалтерией ООО «Капля Косторки». Я еще раз внимательно посмотрела ведомость. Ничего особенного в ней нет. Людям начислили зарплату, а они расписались в ведомости. Отложив листок в сторону, я обнаружила следующую справку. «Из таксопарка. Машина, за рулем которой сидел шофер Тухтин Петр, прибыла по вызову. Адрес, время, число. Внизу от руки были написаны два телефона. Мобильный и домашний. Рядом указывалось «Тухтин Петр круглосуточно». В бумаге была еще одна фамилия. Кирсавин Константин. Он вызвал машину. Не понимая, зачем тут эта справка, я стала смотреть дальше». Так, копия свидетельства о смерти Константина Кирсавина. Смерть наступила от травм, несовместимых с жизнью, вследствие катастрофы на железнодорожном транспорте. К свидетельству было приколото заявление. Прошу вас выделить сумму в размере 400 условных единиц для погребения сотрудника рекламного отдела Кирсавина Константина Александровича, зав. отделом «Л. Рекемчик». Поперек листа шла размашистая надпись. «Триста долларов. Остальное соберите в коллективе. О, блохин. В конце темного тоннеля озабрежил свет. «Значит, преступник-мужчина. Его звали Константин Кирсавин». «Так, что тут еще?» Вырезка из газеты. «Страшная трагедия. Сегодня рано утром, около четырех часов, скорый поезд «Москва-Репинск» потерпел крушение возле деревни Котельники. Большинство пассажиров мирно спали в своих купе. Этим объясняется огромное количество жертв. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойных и публикуем полный список имен погибших. Под шестнадцатым номером значился Кирсавин Константин Александрович. Больше в папке не было ничего. Слегка разочарованная, я несколько раз пересмотрела бумаги и приняла решение. Шофер Петр Тухтин отозвался мгновенно. «Слушаю», — хриплым, явно простуженным голосом сказал он. «Такси?» «Ну, в принципе, да». «Что значит «в принципе», — возмутилась я. «Машина мне нужна без всяких принципов. Желательно, как можно быстрее». «Куда за клиентом ехать?» — покойно уточнил Тухтин. Я поманил официантку и сунул ей телефон. «Сделайте одолжение. Объясните водителю дорогу в кафе. Я плохо ориентируюсь в вашем районе». Девушка улыбнулась, выполнила мою просьбу, положила мобильный на столик и спросила. «Вас рассчитать? Шофер приедет через пять минут». «У него вертолет?» – изумилась я. «Или реактивный самолет?» Официантка засмеялась. «Нет, вам просто повезло, машина на соседней улице стоит. Водитель только что пассажиров высадил, а тут ваш заказ. Темно-синий «Мерседес» номер триста два. Тухтин не подвел, когда я вышла из кафе, старенький, но до блеска отполированный, Мерин уже ждал пассажирку. Шофер пожилой мужчина вылез из-за руля и вежливо открыл мне дверцу. «Куда ехать?» – поинтересовался он, когда я умостилась на переднем сидении. «Заверните за угол», – попросила я. Тухтин не высказал ни малейшего удивления, выполнил приказ и вновь задал вопрос. «Куда ехать?» «Припаркуйтесь вон там, на площадке у супермаркета». «За ожидание плата, как за километры», — сказал Петр. «Час прокукуем, гоните деньги». «Без проблем», — заверила я. «Хозяин, барин», — пожал плечами водитель, Мое дело предупредить. Ваша отказаться или согласиться? Музыку включить?» «Спасибо, не надо. Она помешает разговору. Мне с вами побеседовать надо». «О чем?» — равнодушно спросил Тухтин. Несколько лет тому назад вас вызвали по адресу улица Мастеренко, дом Фотынуты! Крякнул Тухтин. Опять! О, народ, привязались, пообещал и сделал. Чего еще? А где девка? Которая? растерялась я. Ну, та, что договариваться приходила. О чем? Слушай, покраснел Тухтин. Ей-богу, мне надоело. Я Кире позвоню и увломлю. «Нафиг мой телефон всем раздает! Велел же только своим нормальным, желательно постоянным клиентам! Ядрить твою в корень! Во что она меня впутала? Одна психопатка прибегала, теперь ты!» «Какая Кира?» — я силилась понять хоть что-нибудь. «Фомичева!» — сердито ответил Тухтин. «Бывшая соседка моя по квартире Кира Фомичева!» Имя и фамилия от чего то показались знакомыми, но я никак не могла припомнить, кто рассказывал мне о женщине. «Ну и что надо?» – поторопил Петр. «Опять с мужиком говорить? Давай десять тысяч!» Нелепый разговор начал меня напрягать, я сдвинула брови и рявкнула. «Гражданин Тухтин!» – Петр вздрогнул. «Из ментовки, что ли?» «Верно. Вам придется ответить на пару вопросов». «Так чего? У меня все честно...» Забормотал шофер. Я работаю с согласия дирекции автопарка. Кира мне клиентов поставляет. У них там людей лом, а я всегда готов. Деньги нужны. Жена болеет, дочь беременная, один папка-добытчик. Всем в рот жрачку сунуть надо, вот и хватаясь за любое дело. Похоже, у Петра рыльце в пушку, потому что он неожиданно начал болтать безумолку. Не сразу, но я разобралась в ситуации. У Тухтина имелась соседка, одинокая девушка по имени Кира. Вопреки расхожему мнению о коммуналках, Тухтины жили с Кирой душа в душу. Не то что скандалов, даже легкого недопонимания между ними никогда не было. Кира работает гримером на телевидении, сводное время подрабатывает там, куда позовут, а Петр шоферит. У Тухтина с Фомичевой сложился замечательный альянс. Кира раздает телефон Петра своим знакомым, а их у стадо. Поэтому Тухтин не страдает от отсутствия заказов. Он даже оброс постоянными клиентами. Не так давно машину Петра вызвала симпатичная молодая женщина. Она села на переднее сиденье и велела. «К Измайловскому парку». День катился к ночи. Всю дорогу дама чихала, кашляла. А когда Петр притормозил у входа в парк, вдруг спросила. «Не помнишь меня?» «Нет», – спокойно ответил таксист. «А ведь возил уже сюда», – не успокаивалась пассажирка. «Думала, ты меня узнаешь. Кашляла специально. Как тогда?» «Когда?» – усмехнулся Тухтин. «Несколько лет назад», – улыбнулась девица. «Милая», – засмеялся Петр, – «тут за день столько народу увидишь, всех не запомнишь. Я пассажира высажу и тут же забываю его». Но меня обязан помнить. Да почему? Я Таисия Денисова. Ну, просветлела в мозгах. Тебя же в милицию вызывали в связи с моим исчезновением. Тухтин уставился на пассажирку. Он вспомнил ту историю. Машину тогда вызывала сама Кира и велела... «Дядя Петя, поторопись, у меня очень выгодная клиентка. Но только позвони диспетчеру и скажи, еду по вызову Константина Кирсавина по этому адресу. Он заказал машину для Таисии Денисовой». Тухтин поспешил, куда было сказано, там посадил девушку. Всю дорогу так кашляла и куталась в шарф. Водитель понял, что пассажирка простудилась и сердобольно предложил. «Давай у аптеки тормозну, купишь таблетки». «Кати куда велено?» – злобно прошипела девушка и снова зашлась в кашле. Добравшись до нужной улицы, Петр поинтересовался. «Номер дома, скажи!» «Измайловский парк!» – вновь обозлилась девица. «Ко входу!» Водитель-человек пожилой, имевший взрослую дочь, крякнул, подвез больную к лесному массиву и не утерпел. «Ночь опускается, а ты в одиночестве по аллеям гулять решила. Тут днем и то неспокойно!» «Не твое дело», – буркнула пассажирка, вынула из кошелька крупную купюру, бросила ее на сиденье и сказала. «Гони сдачу! Чаевых не заслужил, слишком много болтал. Меня тут мужчина ждет, любовник. Оставь свои надежды, ишь, губы раскатал. Захотел меня под куз затащить?» «Тьфу, дура!» – обозлился шофер. «Предостеречь хотел. Да у меня дочь старше тебя. Какие кусты?» Пассажирка захихикала. «У мужиков одно на уме. Если, конечно, кое-чего пониже пояса можно умом назвать. Знаешь, как меня зовут?» «Вылезай живо!» — рявкнул таксист. «Я Таисия Денисова», — торжественно объявила девица. «Актриса театра «Занавес». «Давай уматывай, актриса!» «А с нами, с Денисовыми, никогда ничего плохого не случается», – возвестила Таисия и вышла из машины. Заплатила странная пассажирка очень щедро. Вела на себя по-идиотски, потому Тухтин и запомнил ее. Через пять дней шофера вызвали в ментовку, где противный молодой лейтенант учинил ему допрос. Парня интересовала та самая полусумасшедшая девица. Тухтин ответил не всю правду. Сообщил, что вызвал некий Кирсавин, телефон которому, вероятно, дала Кира, но сам ничего не нарушал. Зарегистрировал поездку у диспетчера, что можно проверить. В машину села женщина, назвалась Таисия Денисовой. Отвез ее в парк – все. Мент заставил Тухтина 10 раз повторить рассказ, потом подписал повестку и хмуро сказал – свободен. «А что вызывали?» – поинтересовался Петр. Лейтенант помощился. «Таисия Денисова пропала. Ты, похоже, последний, кто ее видел». Понесло же девку ночью в стремное место!» – вздрогнул Тухтин. «Небось, изнасиловали и убили. Вы там поройтесь, небось, найдете закопанную». «Иди давай!» – совсем посмурнил лейтенант. «Без тебя тьма советчиков на шее сидит».